Глава 3. Лидерство в современном мире. Новая эпоха лидерства. Понятие лидерства долго связывали с борьбой за ресурсы. Но наступило время, когда базовые потребности человека в большинстве стран мира удовлетворены. Население развитых и развивающихся стран живет в условиях социального равенства и материального достатка. Равные права людей зафиксированы в конституциях, у большинства есть крыша над головой и еда. В условиях «вука, бани, и реальности» потребности изменились. Люди стремятся к социальному превосходству и самореализации. В новое время есть еще одна причина тяги к лидерству. Желая изменить мир к лучшему, люди стремятся делать это вместе с другими. Теми, кто входит в их команду, являются их партнерами. Такие лидеры хотят помочь окружающим воплотить их идеи и замыслы в жизнь. И это уже сотворчество, солидерство. Говорит Ольга Литвинова. Если взять в качестве примера известную пирамиду потребностей Маслоу, то успешно реализованное лидерство помогает человеку закрывать верхние уровни, потребность в самоуважении и признании, а также самоактуализации. Если взять подход к иерархии потребностей Манфреда Макснифа, раскрытие своего лидерского потенциала помогает человеку реализовать потребности в созидании, идентичности и свободе. Мне кажется, именно поэтому люди стремятся проявить и усилить этот данный им природой талант. Конкуренция среди лидеров растет, меняются требования к их способностям и личным качествам а результаты людей, использующих лидерские стратегии, улучшаются. На конкуренцию и результативность влияют и резкие перемены в стране и мире, политические, социальные, технологические. Фактически мы перешли в новую, турбулентную эпоху. В современном мире все процессы происходят гораздо стремительнее, в том числе ускорились технологические и социальные изменения. Кто такой лидер? На этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа. Более того, существуют сотни разных определений и десятки школ лидерства, чьи подходы кардинально отличаются и даже противоречат друг другу. Но можно выделить общие характеристики лидерства, которые актуальны во все времена. Первое. Лидер существует только в группе. Лидерство всегда связано с социализацией и взаимодействием. Человек должен кого-то вести за собой и вдохновлять, кем-то руководить. Говорит Андрей Шаронов. Есть те, кто считает себя лидером, даже если у них нет последователей. Такой человек думает «я лидер, у меня корона на голове». Для такого человека в первую очередь важен статус. Мне кажется, что лидер существует, когда у него есть последователи. Как только они исчезают, лидер перестает быть лидером. И наоборот, как только появляются последователи, человек незаметно для себя может стать лидером. Он, возможно, этого и не хотел, но благодаря каким-то мыслям, действиям стал восприниматься группой людей как лидер. Конец цитаты. Вторая характеристика. Лидер не тот, кто себя считает таковым, или кого им назначили, а тот, кого признает группа. Поэтому между лидером и группой обязательно есть двусторонняя связь. Говорит Алина Тимошкина. При этом лидер не обязательно является руководителем. В этом случае его называют «лидером мнений», потому что его мнение и авторитет носят в основном неформальный характер. Если лидер — это психологический феномен, то управленец — социальный. Третья характеристика лидерства. Лидер управляет с помощью инструментов воздействия, власти и влияния. В той или иной мере все члены группы влияют друг на друга, но решающим оказывается именно слово лидера. Другие идут вслед за ним, человеком, чье мнение наиболее важно, а авторитет — наиболее весом. Говорит Андрей Шаронов. «Лидерство — это не про субординацию. Я начальник, вы подчиненный. Вы делаете то, что я сказал. Лидерство — это прежде всего влияние». Конец цитаты. Четвертая характеристика. Лидер определяет цель и обеспечивает ее достижение. Он приводит всю группу к результату с помощью механизмов воздействия. У лидера всегда есть идея и миссия. Этим он увлекает и ведет за собой людей. Говорит Татьяна Митрова. Лидер — это в первую очередь видение. Человек видит какую-то важную цель и в состоянии увлечь за собой других для ее реализации. Вдохновить, выстроить процессы так, чтобы помимо общего увлечения это были еще осмысленные целенаправленные действия. Но первый шаг — это все-таки какое-то видение светлого будущего, то, что лидер может транслировать, и готовность брать на себя ответственность за реализацию этого будущего. Получается формула проста. Лидерство — это влияние на окружающих для достижения общей цели. Говорит Алина Тимошкина. Лидер — это тот, кто вдохновляет, а не командует. Он владеет своей жизнью имеет право на ошибку, запускает изменения и заряжен энергией. Он создает и возглавляет некий коллективный опыт и отвечает за его результат. Несмотря на то, что до сих пор нет единого мнения о базовых качествах лидера, их примерный список все же можно составить. Основными чаще всего считаются уверенность в себе, организаторские способности, инициативность, настойчивость, социальная смелость, умение принимать решения в сложных ситуациях, честолюбие и, конечно, чувство юмора. Как раз последнее помогает снизить напряженность, повысить тонус команды, сплотить подчиненных и навести мосты. Многие эксперты также называют обязательными качествами харизматичность, трудолюбие и умение давать поддержку своим последователям, быть для них базой, надежным тылом, Тем, кто всегда даст опору, даже если за окнами бушует настоящий шторм. Да и в целом сегодня на первый план выходят такие способности лидера, как умение сопереживать, содействовать другим, поддерживать. Говорит Алина Тимошкина. Лидер должен брать на себя ответственность, но при этом быть способным делегировать. Быть эластичным, но одновременно устойчивым. Быть влюбленным в свою идею но не быть фанатом, окружать себя единомышленниками, постоянно совершенствовать свои навыки, то есть частично иметь внутреннюю неудовлетворенность собой. С одной стороны, теория природного врожденного лидерства признана несостоятельной. С другой, эксперты все же предполагают, что будущий лидер уже рождается с некоторыми необходимыми качествами. Однако эти качества могут быть как заложены в ДНК, Так и стать результатом сознательных усилий, говорит Ольга Флер: Для меня лидерство это то, что есть уже в ДНК человека. То есть рождаешься с какими-то, может быть, еще не намерениями, но уже с лидерскими чертами. Например, когда ты с детства проявляешь свой характер, это и есть лидерство. Да, идеальная формула лидера. Это генетический фактор в сочетании с активной позицией с самого детства, когда лидерские навыки формируются и развиваются в течение всей жизни. Но даже если в детстве лидерские черты не проявились, начать их развивать можно в любой момент. Главное — определить, какие инструменты для этого необходимы. Все в ваших руках. Говорит Андрей Шаронов. В мировой литературе очень популярна дискуссия о том, можно ли лидерству научиться или надо лидерам родиться. Но когда начинаешь об этом разговаривать, то большая часть людей все-таки приходит к выводу, что практически всем компетенциям лидера можно научиться. Конец цитаты. Навыки нового времени. Новые компетенции, необходимые для достижения успеха, связаны с изменившимся форматом взаимоотношений лидера и его команды. Все больше специалистов работают удаленно, особенно в последние годы, когда бустером послужила пандемия, и многие работодатели вынуждены перевели сотрудников на дистанционку и выбирают гибкие сетевые команды. Такие исполнители ведут сразу несколько проектов, так называемый «портфель проектов», сотрудничают с разными работодателями и не ориентированы на карьеру в одном единственном месте. Вместо этого они выбирают тех, с кем комфортнее работать. Поэтому давление со стороны лидера, силовые методы, приказы, жесткие стимулы и отказ принимать во внимание идеи команды уже не действуют. Даже если такой подход и дает эффект, то кратковременный. Наступило время для тех, кто использует другие методы и исповедует другие принципы. То, насколько комфортно и безопасно человек чувствует себя в коллективе, то есть насколько хорошо руководитель обеспечивает благоприятный климат в группе, влияет на эффективность его деятельности и на ее результат. Говорит Андрей Шаронов. «Мы очень часто путаем лидерство с доминированием. Доминирование – одна из возможных форм лидерства». Многие говорят о том, что она устаревает, и влиять можно по-другому. Можно влиять своим умом, изяществом, красотой. Но не надо клыками и бицепсами. Особенно женщинам. Конец цитаты. Есть одно важное качество лидера нового времени — тактичность. Она незаменима для профилактики так называемой «лидерской великости». Это такое распространенное заболевание, первым симптомом которого становится проблемы со зрением. В глазах человека, страдающего лидерской великостью, окружающее выглядит все мельче и мельче, а себя он представляет все величественнее и величественнее. Главный симптом великости — лидеру начинают нравиться подхалимы, даже если они далеко не самые лучшие работники. И чем дальше, тем больше. Отношение к критикам от недовольства переходит к ненависти. Он утрачивает объективность. Все это отражается на результатах работы компании, которую возглавляет такой лидер. Это поистине удивительно. Как только человека назначают на должность, у него меняются походка, голос, отношение к окружающим. Как будто в его голове появляется логическая связка. Раз его статус повысился то и он сам стал значительно умнее. Подобный лидер забывает, что в этой ситуации он не стал умнее. Его и повысили, потому что он не дурак. Ему просто стали больше доверять. Именно на это он и должен ориентироваться. Так как великость — болезнь хроническая, это все надежды только на ее профилактику. Здесь от лидера требуется тактичность. Она может проявляться по-разному. В отношениях и по вертикали — и по горизонтали. Смена поколений — еще одна причина изменения требований к современному лидеру. На рынке труда все больше зумеров, они же «зеты» или поколение Z, люди, родившиеся с конца 90-х по 2010 год. Они стремятся к плоскому миру, без иерархии и статусов. Среди них меньше начальников и подчиненных, больше фрилансеров. «Зумеры ориентированы на социальную повестку, их волнуют вопросы равенства и охраны окружающей среды. Им важно, чтобы их дело приносило пользу. Лидеру стоит учитывать эти особенности зетов». Говорит Андрей Шаронов. «Они более, чем другие, самодостаточны. Многие из них сами себе режиссеры, сами себе начальники, самостоятельно ищут работу, устраиваются и сами ее выполняют. Им недостаточно просто иметь крышу над головой и вкусно есть. У них большой запрос на то, что сейчас называется ESG. Для них больше, чем для других поколений, важно не просто качество продукта, а как он был изготовлен, насколько при этом пострадала окружающая среда. И важен вопрос равенства – гендерного, этнического и так далее. У них есть такой социальный запрос, для решения которого они готовы объединяться с себе подобными. Поэтому контекст поменялся, последователи поменялись. Если вы привыкли везде доминировать и руководить по принципу «делай, как я сказал», то «зеты» вас будут воспринимать еще хуже, чем другие. Возможно, зумерам даже понравится ваша цель, но ваши методы и вы лично можете оттолкнуть их от этой идеи и от желания ассоциироваться с вами». Конец цитаты. На первый план выходят социальные навыки. Ключевой элемент – формулы лидерского успеха. Теперь важно не только уметь создавать команду и управлять ею. Надо развивать людей, прислушиваться к их идеям, вдохновлять их, помогать им влиться в команду, мотивировать в процессе или, когда необходимо, прощаться с ними, но делать это экологично. Лидер должен создавать партнерство, сообщество, сеть доверительных отношений и при этом быть влиятельным и иметь авторитет. Интересно, что наблюдения за наиболее близкими родственниками человека, шимпанзе, показали то же самое. Зоолог Франц де Вааль, который много лет изучал влияние вожаков в обезьяньей стае, сделал вывод, что лидер не тот, кто самый агрессивный, и даже не тот, кто самый сильный. Лидер — тот, кто проявляет заботу о членах своей группы и умеет создавать коалиции. Говорит Дмитрий Фалалеев. Бизнес-сообщество, куда люди приходят решать конкретные задачи, мне неинтересны. Это что-то однобокое, узкое. Мне интересно общаться с человеком, а не только с предпринимателем. Поэтому я состою в нескольких сообществах, но это не бизнес-сообщество. Людям должно быть просто интересно вместе. Это как спросить, с какими целями вы с вашим мужем живете вместе. Можно, конечно, сказать, чтобы детей родить но это очень узко. Вам должно быть хорошо вместе». Конец цитаты. Лидерство — это способность организовать работу команды так, чтобы каждый ее участник чувствовал себя комфортно. К тому же это определенное внутреннее состояние, к которому при желании может прийти любой человек. Уверенность, абсолютное спокойствие и сила. Оно передается окружающим и дарит им ощущение безопасности и поддержки. Над этим состоянием нужно работать. О том, как именно это делать, мы расскажем в следующих главах этой книги. Говорит Любовь Маляревская. «Лидер не самый сильный, потому что он не единственный в коллективе. Важно помнить, какая рядом команда, которую ты собрал и которая тебе доверяет. Важно, как вы взаимодействуете друг с другом. Да, иногда агрессия необходима. Бывают ситуации, когда ее нужно проявлять. Но потому он и лидер, что может достать из кармана какой-то навык и его использовать. И это не означает, что нужно быть постоянно агрессивным. В принципе, само слово «агрессия» не совсем корректно в плане лидерства. Сила нужна, но внутренняя, как стержень. Это больше связано с уверенностью в себе, в своих силах, в своих людях. И они это чувствуют. Когда все вместе идем к общей цели, главное — верить в свои возможности. Лидер создает уверенность, взращивает, тем самым добавляя команде веры в себя. Задача лидера — создать безопасную и вдохновляющую среду, чтобы члены команды свободно выдвигали свои идеи и проявляли таланты. И делает это он с помощью горизонтального, не вертикального, управления. Лидер в первую очередь поддерживает и дает чувство безопасности. Так формируются условия для эффективной работы. Пространство, в котором можно развиваться, рисковать и достигать новых высот. Нам очень нравится подход, при котором стираются некоторые границы между руководителем и сотрудниками. О работе отчитываются не только члены команды, но и руководитель. Он лично знакомится с каждым членом команды, даже если это 1505-й сотрудник в компании. Такой подход, на наш взгляд, наиболее эффективен для современного лидера. Говорит Марина Жигалова. Лидерство — это про систему ценностей, внутреннюю силу и следование поставленным целям. Часто можно встретить заблуждение, что лидер — это всегда руководитель. Однако на практике это не совсем так. Например, лидер не всегда занимает высокие позиции в больших корпорациях, а руководитель, напротив, в силу определенных обстоятельств может находиться на высокой позиции, но не факт, что этот человек является настоящим лидером. Умение создать безопасную и комфортную среду для развития сотрудников Это навык, который можно тренировать, например, при общении с любым близким человеком, в том числе с членом семьи. Подумайте, как организовать для него пространство, в котором он сможет развиваться. Для разных людей это будут разные условия. Именно поэтому полезно прокачивать этот навык. Тогда в каждой новой ситуации вы будете быстро принимать решения, понимая, что нужно конкретному человеку. Список компетенций современного лидера практически полностью совпадает с самыми востребованными навыками, определенными на Всемирном экономическом форуме в 2020 году. Умение решать проблемы, критическое мышление, креативность, умение управлять людьми, способность взаимодействовать с окружающими, развитый эмоциональный интеллект, умение принимать решения, ориентация на сервис, способность проводить переговоры, гибкость мышления. Существует около сотни личностных качеств, указывающих на способность или неспособность человека быть лидером. Они могут быть врожденными или приобретенными, проявляться каждый день или оставаться скрытыми, словно платье, надолго забытое в шкафу, или оружие, хранящееся в дальнем углу арсенала. Поэтому путь к лидерству стоит начать с инвентаризации своих лидерских качеств. Практика. Определите свои сильные стороны. Для того, чтобы понять, какие лидерские качества у вас уже есть, ответьте на шесть вопросов. Вопрос первый. Кем бы вы хотели стать, но никогда не станете? Вопрос второй. Кем вы хотите и можете стать? Вопрос третий. Кем вы хотите быть и будете в этой роли всегда? Вопрос четвертый. Кем вы не хотите быть и никогда не будете? Вопрос пятый. Кем вы не хотите быть, но можете стать? Вопрос шестой. Кем вы не хотите быть, но всегда будете? Ответ на каждый из этих вопросов имеет определенное символическое значение Ответ на первый вопрос — это источник вашего вдохновения. На второй вопрос — ваш потенциал. На третий вопрос — ваша глубинная природа, суть. На четвертый вопрос — ваши границы. На пятый вопрос — ваши слабые стороны. На шестой вопрос — ваша тень, скрытая суть. Говорит Марина Жигалова. Для меня лидерство — это умение слышать окружающих, вдохновлять и объединять вокруг себя людей, способность убедить других не только поверить в тебя, но и следовать за тобой. Лидер — это тот, кто наполняет энергией окружающих. В наше время для лидера огромное значение имеет умение выстраивать диалог и правильно коммуницировать. Сегодня невозможно разговаривать директивами, нужно правильно расставлять приоритеты быть командным игроком и находить взаимовыгодные решения. Кроме того, критичны скорость и креативный подход. С одной стороны, необходимо оперативно принимать решения и быстро действовать, а с другой творчески подходить к сложным вопросам и находить нестандартные возможности для реализации своих идей. Практика. Оцените свои компетенции. Предлагаем вам поработать со списком компетенций, которые были приведены ранее. Компетенция первая. Умение решать проблемы. Компетенция вторая. Критическое мышление. Компетенция третья. Креативность. Компетенция четвертая. Умение управлять людьми. Компетенция пятая. Способность взаимодействовать с окружающими. Компетенция шестая развитый эмоциональный интеллект. Компетенция 7. Умение принимать решения. Компетенция 8. Ориентация на сервис. Компетенция 9. Способность проводить переговоры. Компетенция 10. Гибкость мышления. Первое. Определите, насколько развито у вас каждое из перечисленных качеств по шкале от 1 до 10. Второе. Допустим, напротив одной из компетенций вы поставили 5 баллов. Задайте себе несколько вопросов. Что для вас 10 баллов в этом случае? Что значит уметь решать проблемы на 10 баллов из 10? Какому другому вашему умению можно поставить 10 баллов? В чем разница между пятеркой и десяткой? Что нужно сделать? чтобы вы могли оценить это качество на 10 баллов. Подумайте, что поможет вам достичь уровня 10 баллов. Определите для себя дедлайн и конкретные задачи. Так можно развить любой навык. Роль капитала. Лидеры постоянно сталкиваются с разными барьерами. Один из них — отсутствие финансовой базы. По данным Индекса женской деловой активности Women Business Index, WBI, в 2021 году 93% предпринимательниц видели трудности в открытии собственного бизнеса, потому что у них не было стартового капитала. Более того, результаты исследования на ФИ показали, что женщины скорее предпочтут отказаться от открытия бизнеса, если у них не будет денег для старта, 88%, или текущая экономическая ситуация окажется нестабильной — 76%. Женские стартапы в России привлекают в разы меньше инвестиций, чем мужские, поэтому неудивительно, что женщинам сложно решиться на запуск своего дела. Что касается мужчин-предпринимателей, то они сталкиваются с теми же проблемами, но гораздо реже. Например, по данным Zerno Ventures, в России только один из семи женских стартапов привлекает инвестиции. Среди мужских проектов – каждый четвертый. Это означает, что для мужчин способы привлечения средств пока работают эффективнее, чем для женщин. Однако сами подходы к поиску капитала одинаковы для всех. Это могут быть венчурные фонды и сообщества, корпорации и корпоративные фонды, акселераторы, гранты от государства и регионов, участие в различных премиях со значительным денежным призом. И не забывайте еще об одном старом проверенном способе — занять деньги на проект у близких или друзей. Да, здесь важна не только степень близости, но и уровень доверия между вами. Но нельзя упускать из виду этот вариант поддержки вашего проекта, если у окружающих вас людей есть желание и возможность помочь вам. Кстати, мужчины пользуются этим методом эффективнее. По данным Zerno Ventures, Они находят инвесторов через знакомых гораздо легче, чем женщины. 68% против 53%. Говорит Марина Жигалова. Для успешного поиска и привлечения капитала и инвестиций прежде всего нужно четко сформулировать свои идеи, составить бизнес-план и определить бюджет. Важно понять, что из намеченного можно реализовать минимальными средствами, а на что могут потребоваться дополнительные ресурсы. На этом этапе необходимо посмотреть, какие финансовые инструменты вам доступны. Это могут быть определенные гранты или банковское финансирование. Лично для меня один из главных способов развития проектов ⁇ это партнерство с теми, кто разделяет мои взгляды и цели. В партнерстве важны взаимные договоренности, доверие, общие ценности и комплементарные компетенции денежный туман и другие препятствия. Стереотипы и неуверенность в себе мешают поверить в свои силы и начать действовать. По данным Мэрил Линч, 63% женщин в возрасте от 18 до 29 лет считают будто финансовое планирование ⁇ это настолько сложный процесс, что не стоит и думать о том, чтобы им заняться. Из участниц исследования Флоу 36% признались, что отказывались от карьерного роста или развития бизнеса по собственной инициативе. А 26% назвали главными причинами отказа неуверенность в своих силах, страх не справиться, синдром самозванца и перфекционизм. Конечно, и синдром самозванца, и перфекционизм свойственны мужчинам тоже, но все же встречаются у них гораздо реже. И одна из причин этого в том, что у мальчиков в детстве было больше права на ошибку, чем у девочек. Мальчиков поощряли рисковать, им чаще прощали промахи и недочеты, в то время как от девочек ожидали примерного, условно-идеального поведения, где нормой было «лучше не делай никак, чем сделай и ошибись», — говорит Анна Лебедева. «Женщины нередко попадают в ловушку перфекционизма». Это подтверждает, например, исследование маршала Голдсмита, которое он написал в книге «Прыгни выше головы». Так перфекционистка хочет погрузиться в задачу на 80-90%. И только когда такая женщина разбирается в теме лучше, чем другие, она двигается вперед. Однако этот путь ведет в тупик, потому что мир постоянно меняется, технологии быстро развиваются. Значит, надо успевать за ними». Необходимо отучать себя от синдрома хорошей девочки, которая выучила все уроки. Необходимо двигаться вперед, даже когда вы знаете свой план всего на 30-40%. Разберетесь по ходу пьесы. Избавиться от неуверенности вне зависимости от пола сложно, в том числе из-за так называемого эффекта самосбывающегося пророчества. Человек думает, что у него ничего не получится. Он считает риск проиграть слишком высоким, а шанс победить — низким. Так цена риска завышается, а человек теряет мотивацию, потому что боится делать что-то слишком сложное и готов только на реалистичный, по его оценке, вариант. Для иллюстрации можно привести любопытный факт о женской неуверенности. Более безопасная и менее рискованная, по мнению женщин, роль исполнителя — руководителя уровня среднего менеджера, позволяет им чувствовать себя увереннее. Женщинам комфортнее в роли ответственных исполнителей, партнеров или заместителей, чем на позиции управленца верхнего уровня, генератора идей или создателя собственных проектов. Поэтому число женщин в middle менеджменте в несколько раз выше, чем в топ-менеджменте. Чаще всего соотношение мужчин и женщин на этом уровне 50 на 50. Основательница инвестиционных компаний Financial Fountains и 2050 Wealth Partners Лазетта Рейни Брэкстон говорит о такой особенности женщин, как страх перед денежным туманом. По-английски money fog. F. Fear. Страх. Страх остаться без денег из-за карьерных проблем или потери работы, развода или смерти мужа заставляет женщин избегать рискованных стратегий. O – obligation – долг. Женщины считают себя обязанными заботиться о близких гораздо больше, чем это необходимо. Например, они скорее дадут деньги уже взрослым детям, чем потратят их на свои нужды. G – guilt – вина. Женщины испытывают чувство вины за время, проведенное на работе, а не с семьей. Это приводит как к тому, что они обесценивают свою работу, так и к тому, что деньги, которые они могли бы вложить в собственные проекты или в инвестиции, женщины тратят на подарки, путешествия и образование детей. Так денежный туман мешает самореализации. Возможно, страх перед денежным туманом является еще одной причиной того, почему женщины во всем мире до сих пор зарабатывают значительно меньше, чем мужчины. Результаты исследования Мэрил Линч показали, что к выходу на пенсию разница в суммарных доходах американских мужчин и женщин достигает 1 миллиона долларов. Это связано с тем, что в течение жизни они по-разному тратят свое время. Пока первые зарабатывают, вторые заботятся о близких. В России ситуация похожа. По данным Росстата, Разрыв в зарплатах на аналогичных должностях мужчин и женщин составляет в среднем 28,3%, данные на 2019 год. Причины аналогичны. Обычно именно на женщин ложится забота о детях и пожилых родственниках, женщины раньше выходят на пенсию и дольше живут. К тому же у женщин изначально меньшие ожидания по оплате труда. При переговорах о зарплате женщины меньше торгуются и чаще соглашаются на предложенную сумму. Есть еще одно интересное наблюдение. По мнению канадского психолога Джордана Питерсона, крупные корпорации часто зарабатывают за счет труда людей, которые отличаются очень высоким уровнем доброжелательности и сознательности. Кто эти люди, как вы думаете? Чаще всего это женщины. Они добросовестно выполняют работу, не присваивают результат себе, не жалуются на переработки и низкую зарплату. То есть больше склонны к эксплуатации. По мнению Питерсона, это связано с тем, что женщина запрограммирована природой на эксплуатацию младенцем, который до 9 месяцев настолько беспомощен, что ведет себя, по сути, как настоящий тиран. Он не желает ничего терпеть, он требует все без промедления а женщина научилась приспосабливаться. Это переносится и на профессиональную жизнь. Поэтому женщины не любят конфликты с высокой интенсивностью, так как стараются не допустить конфликта вокруг младенца, привыкли быть доброжелательными. Наконец, женщины настолько приучили себя жить для других, интересоваться тем, что хотят другие, что им сложно увидеть собственные желания. Но, безусловно, доброжелательность и бесконфликтность – стратегия, которая может навредить карьере. Говорит Андрей Шаронов. При одних и тех же компетенциях женщина будет менее притязательна на пост, чем мужчина. Она будет гораздо скромнее при оценке собственных возможностей. Наверное, это отчасти природный консерватизм, который говорит «ты не можешь ошибиться, потому что ты продолжательница рода», заставляет ее быть существенно более скромной в собственных оценках. И это превращается в проблему. Комплекс самозванца у женщин случается гораздо чаще, чем у мужчин, и он гораздо глубже». Конец цитаты. Тем не менее, и с такими комплексами можно работать и менять свою стратегию поведения. «Самый эффективный способ» пойти к психологу или психотерапевту, чтобы разобраться как с собственными желаниями, так и с неуверенностью в себе, научиться отстаивать свои интересы и вести переговоры в свою пользу. Говорит Марина Алекс. В США нет такой установки, что если ты женщина, то должна убираться, воспитывать детей, а еще при этом зарабатывать деньги, быть красивой и сексуальной, читать по 53 книги и знать 8 языков. Мужчина и женщина в американской семье все делят и делают по очереди. Например, меняют ребенку подгузники. Да и общество поддерживает каждого с детства. Приведу пример. Мой 12-летний сын участвовал в соревнованиях по плаванию. Он пришел последним. И знаете, что стали делать американцы? Все 500 человек в зале начали аплодировать, чтобы морально поддержать. Когда сын вышел, Ему пожимали руку даже соперники. Он ко мне пришел и говорит, «Мама, а что случилось? Почему они стали хлопать? Я же подвел команду». Начал заниматься самобичеванием. А я ответила, «Денис, ты уже молодец, что пошел на соревнования, что не остановился. Ты выдыхался, но продолжал плыть. И ты уже герой». Конечно, с такой мотивацией он после пришел ко мне и сказал, Давай наймем тренера. Я хочу научиться плавать. Я не хочу их подвести в следующий раз. А в России изначально воспитывают с чувством вины, если ты не такой, как все. У нас отбивают желание быть лидером. Ты выскочка. Что руку тянешь? Почему ты не такой, как все? Российской женщине морально намного сложнее стать лидером. Мешают психологические установки, сформированные с детства. А позже... В 35 лет она начинает работать с психологом, наконец-то осознает, что она вообще-то лидер, срывает все с себя, уходит на другую работу, разводится с мужем. И ей говорят, у тебя кризис. А она просто повзрослела и поняла, что она другая, не та, которую хотела видеть общество. Самооценка у мужчин в среднем значительно выше, чем у женщин. Это одновременно и помогает двигаться к лидерству, и препятствует развитию, если человек чрезмерно уверен в себе. Стэнфордские ученые доказали, что самоуверенные люди легче приходят к успеху, даже если им не хватает компетенций, активнее претендуют на более высокие должности и чаще становятся миллионерами. Но при этом завышенная самооценка может подталкивать их к не всегда оправданному риску, Неадекватные оценки своих действий, нежеланию идти на компромисс. Такие люди часто нетерпимы к альтернативному мнению и нездорово воспринимают критику. У человека с завышенной самооценкой могут возникать проблемы с социализацией, например, в общении с коллегами и партнерами, когда ситуации требуют умения договариваться, слушать и слышать. Самоуверенность может стать психологическим препятствием на пути к успеху. И, тем не менее, уверенность в себе нужно развивать. Конечно, тем, кому ее не хватает. Практика от коуча Анны Лебедевой. Развивайте уверенность в себе. Для развития уверенности в себе придерживайтесь нескольких правил. Первое. Исходите из своей силы, а не из слабости. Многие посвящают время тому, чтобы работать со своими недостатками – и выкорчевывать свои слабые стороны. Но другой подход более эффективен. Задумайтесь, какие сильные стороны у вас уже есть. Какой экспертизой вы обладаете? Это те вещи, которые вы можете делать сами. Второе. Не бойтесь спрашивать. Если вы понимаете, что у вас не хватает экспертизы, надо отважиться задать вопрос. Очень многие не решаются это делать. Боятся обращаться или покупать консультации экспертов лишь потому, что считают это стыдным. Нередко экспертная оценка стоит дорого. Но если сопоставить час-два работы, в которой эксперт даст исчерпывающие знания, с собственным поиском в интернете и тем, что будешь разбираться в данной теме на протяжении нескольких месяцев, это упущенное время стоит гораздо дороже. Третье. Оцифровывайте стоимость своего труда как на работе, так и дома, и учитесь делегировать. Четвертое. Чаще задумывайтесь о том, что вы регулярно делаете для окружающих, но это нельзя измерить деньгами. Уделяете внимание и время, оказываете поддержку, помощь. Возможно, есть то, что не сможет сделать никто, кроме вас, и благодаря этому вы уникальны. Уверенность в себе формируется с детства. Это подтверждают психологи. Например, когда ребенок преодолевает страх и говорит родителям о том, чего на самом деле хочет, происходит трансформация. Такой первый опыт армрестлинга дает ребенку смелость быть уникальным и эксклюзивным. Говорит Алина Тимошкина. Например, ребенок идет в ВУЗ по желанию родителей. Честно его оканчивает и приносит домой диплом. А потом говорит, что теперь идет в свой ВУЗ на свою профессию, ту, которую сам хочет. И когда он, преодолев сопротивление и страхи родителей, приходит в ту профессию, которую он выстрадал через бой, то зачастую он так в нее влюблен, что становится настоящей зажигалкой. Он собирает вокруг себя команду. Он уже лидер, потому что прошел процесс сепарации и индивидуации, то есть отделения от родительского или другого авторитетного мнения. Он пережил боль, он приобрел пусть частичную независимость и смелость. А что такое смелость? В нее трансформируется агрессия, долго аккумулированная внутри. Когда мы не скандалим, не спорим, не ругаемся, а удерживаем в себе злость, через какое-то время она превращается в смелость и в чувство внутреннего права. И такой человек часто становится лидером. У людей, достигших высот, нередко в прошлом есть истории бадания с родителями. Лучшие управленцы — это как раз бывшие непослушные подростки и троечники.